Глава 23. Волновая психотехника. Волновая психотехника. Как все это случилось-то? Тихо спросил я у капитана Грузина. Все очень просто. Также тихо ответил тот. Этот вот, который у них старший. И он показал на первого негодяя, который все время на пляже был. Достал из кармана наган и пару раз выстрелил в воздух, а потом отделил нас с Лёшей. Тут он кивнул на помощника. Связал нам руки и начал допытываться, куда вы втроем делись. А дальше вы все и сами видели. «Понятно», — вздохнул я. «А что хоть за сумка-то, которую они ищут?» «А я знаю!» — огрызнулся Ираклий. «Мы с Лёшей сразу в кабину прошли перед взлетом, Никаких ваших сумок не видели». А когда эвакуировались... Тогда тем более не до этого было. «Я, кажется, помню эту сумку», — неожиданно встряла в разговор Люда. «Ее тащил второй террорист, мой сосед по ряду, большая, из кожзама, только она не красная была, а ближе к оранжевому». «Но это все неинтересно, ребята», — подал голос Сергей. «Надо придумывать, как нам из этой ситуации выпутываться. Они же не шутят, как я понял, будут мочить пассажиров по одному». «Может, поговорим с народом», — предложил я. «Очень может быть, что кто-нибудь что-нибудь довидел или слышал. Может, повезет, и мы вытащим правду на свет Божий». «Хорошее предложение», — согласился Ираклий и подозвал старшего бандита. «Нам надо посовещаться с людьми», — сказал он. «Разрешите передвинуться к общей группе». Бандит подумал пару секунд, потом кивнул, но тут же добавил. «Только без фокусов. Если что, стрелять буду без предупреждения». Я помог подняться Ираклию, Сергей поднял за плечо второго пилота, и мы перебазировались к обрыву, возле которого жались остальные пассажиры. «Давай я проведу общее собрание», — перешел я на «ты» с капитаном. «Я их много в жизни провел. Справлюсь и здесь». «Комсомольский активист, что ли?» — поинтересовался тот. Что-то вроде того. Не стал углубляться я. «Ну, давай, проводи», — разрешил Ираклей. «Друзья», — сказал я громко, чтобы все услышали. «Вводных слов говорить не буду, времени нет». «Что хотят эти...» Я с трудом подобрал слова, как их обозначить. «Люди!» «Все слышали. Давайте быстро выясним, кто что помнит и знает про красную сумку». «Про оранжевую!» — поправила меня Люда. «Или про оранжевую!» — не стал спорить я. «С молнией!» Ответом мне было напряженное молчание. «Ну тогда ты начни!» — толкнул я в бок Людочку. Она и начала. «В вертолете я еще на нее внимание обратила!» — затараторила она. «Вон тот бандит, что с наганом ее и вез. Я еще отметила, что сумка была очень тяжелая. Он с трудом ее переносил». «Потом мы подождали приглашение на посадку. Это минут пятнадцать всего было», — продолжил я. «А далее все загрузились в Ан. Может, кто-то верил, кто и куда поставил эту чертову сумку?» «Я, кажется, что-то припоминаю», — поднял руку один пассажир. «Мужчина средних лет с большими залысинами». Как ее ставили в кладовку при входе в самолет, я тоже обратил внимание, что она очень тяжелая. А как ее забирали, никто не видел. Задал наводящий вопрос я. Не до этого было, буркнула тетка Бальзаковского возраста в платье в цветочек. Старались быстрее убраться из самолета. Так торопились, что и нас троих забыли. Подколола ее я, но она поджала губы и отвечать ничего не стала. Значит, получается, что дела наши очень скверные, продолжил я и сейчас нас начнут расстреливать. — Я не хочу умирать, — прошептала девушка, сидевшая с краю. — Я молодая еще. — Да никто не хочет, — философски заметил я. — Старые тоже, а придется, видимо, если никто ничего не вспомнит, конечно. — Я... — высунулся один из группы товарищей справа. — Я, кажется, знаю, кто эту сумку взял. — Ну и кто же? — поинтересовался я. — Кто-то из вас троих и забрал, — бухнул он. Мы-то все на виду были, когда из самолета убегали, а вас никто не контролировал. Вас и надо трясти». «Ну, дело...» — внутренне вздохнул я. «Опять я кругом виноват, оказываюсь». «А мы и отпираться не будем», — ответил я, переглянувшись с братьями по несчастью. «Взяли мы три сумки из кладовки, когда эвакуировались, чисто чтобы теплые вещи найти. Холодно ж на берегу-то, но ни красных, ни оранжевых сумок среди них не было». Врет он все. — поднял на меня палец мужик с залысинами. — Точно он истебрил сумку, а в ней золото лежало. — Гадалки, не ходи золото! Можно же пройти к месту, где мы костер жгли, — начал оправдываться я. — Сами посмотрите, наши сумки там все редком лежат. — А что, это мысль? — наконец-то раскрыл рот Ираклий. — Надо сказать бандитам, пусть они разрешат сходить к вашему костру. — Тебе надо, ты и говори, — огрызнулся я. А он не стал вступать в дискуссии, а подозвал одного из наших похитителей и быстро договорился с ним, как это ни странно. Пойдешь ты, я и...» Ираклий сделал паузу. «Вот тот, что самый разговорчивый». И он показал на обвинившего меня мужика. И мы втроем под конвоем этого бандита встали и отправились на другой конец пляжа. Идти тут было совсем недалеко. Буквально через пять минут мы стояли возле нашего костра. «Сами смотрите», — сказал я, поднимая лежавшие вокруг сумки и чемоданы. «Эти вот три вещи мы и забрали из кладовки, но они все серые и черные». Бандит внимательно следил за моими манипуляциями, но никаких действий не предпринимал. «А вон за тем камнем что?» — грозно спросил лысый и показал, куда надо смотреть. «А я не знаю», — растерялся я. «Мы туда ничего не клали». Мужик вытащил из расщелины между двумя булаганами оранжевую сумку открыл ее и показал всем присутствующим. «Пустая!» — торжественно провозгласил он, а потом уточнил у бандита. «Это то, что вы искали?» «Ого!» — угрюмо ответил тот. «Только не пустую, а полную». «Ты куда золото дел, сука?» — спросил он у меня шипящим тоном. «Не брал я никаких сумок!» — начал отбиваться, чувствуя, что пахнет жареным. «Ее вон он сам сюда и подбросил наверняка!» И я показал на этого говоруна. «Врет он все!» — тут же начал горячиться он. «Я на виду всю дорогу был после выгрузки. Когда бы я успел сюда что-то подбросить?» «Короче, так, парень», — сделал умственное усилие бандит. «Сейчас я тебе в глаз выстрелю, если не вспомнишь, куда золотишко заныкал». И он поднял свой пистолет — в виде разнообразия это был не Наган, а совсем даже Макаров — и нацелил его мне прямо в голову. «Даю десять секунд, время пошло!» И он вывернул свою левую руку, чтобы было видно секундную стрелку командирских часов. Я не стал ждать эти секунды, а выпалил сразу. Угроза физическому существованию сильно обостряет умственные способности. Вспомнил. «Вон туда, где гейзер из земли бьет». И я показал в том направлении, откуда тек наш ручей. «Так», — задумался бандит. «Вы все возвращаетесь на старое место под присмотр слона». Из этих слов я сделал логичный вывод, что у второго бандита погоняла слон. «А мы с тобой пойдем к гейзеру!» «И не вздумай шутить по дороге, я шуток не люблю!» «Сумку с собой захвати!» — добавил он мне. И мы гуськом вернулись на старое место. Ираклия с лысым мужиком сдали под присмотр слона, а я побрел опять вверх по ручью под бдительным присмотром бандита. «Тебя как звать-то?» — поинтересовался я, когда мы отошли на некоторое расстояние. «Щербатый!» буркнул он, не забывая контролировать мои перемещения. Долго идти?» С километр сообщил ему я, усиленно размышляя, что я буду делать, когда мы дойдем до этого гейзера. Потом направо надо будет свернуть, а там уже рядом. Еще через сотни метров я решил задать ему еще один вопросик. Что-то вы сложный способ выбрали, чтобы золото на материк доставить. Не твое дело. Грубо оборвал он меня. Выбрали? Какой сумели? А тогда уже еще один вопрос. «И что вы собираетесь делать, когда вернёте это золотишко? Мы ж, по сути, на необитаемом острове. А зачем золото на необитаемом острове?» «У тебя не спросили», — продолжил бурчать тот. «Придумаем». «Вот и поговорили», — подумал я. А до полянки с гейзером, по моим прикидкам, оставалось совсем немного. «Стой!» — скомандовал Щербатый. «Это что такое?» И он указал на кучу коричневого цвета, наваленную на берегу ручья. «По-моему, это медвежье дерьмо» осторожно заметил я. Хотя, может быть, и лосиная, я небольшой спец по дерьму. «Здесь медведи водятся?» «Конечно. Камчатка и Курилы — это ж медвежий рай. В конце лета и начале осени они горбушу жрут, которая на нерест идёт. На всю зиму запасаются калориями». «Ничего, у меня Макаров есть», не очень уверенно продолжил он. «В медведях килограмм триста веса, заметил я, если не полтонны. Твой Макаров ему, как слону-дробина, даже не заметит, «Тут минимум двенадцатый калибр нужен, а у тебя какой?» «Пасть закрой!» — наконец выдал он несокрушимый аргумент. «И шагай вперед. Где там твой гребаный гейзер?» «Почти пришли!» — ответил я, усиленно соображая, что делать дальше. Я уже и сломанные ветки над нашей захоронкой углядел. Подумал, но решил не сдавать этот самородок. Обойдутся и без него наши бандиты. Мы свернули направо, на ту самую полянку. Тут я на всякий случай предупредил Щербатова, чтобы он не начал палить от испуга. Гейзер развергается с очень громким звуком. Почти как выстрел звучит. Ты это... Не пальми в меня от неожиданности. «Не бойся, парень», — усмехнулся тот. «Меня не испугаешь, я уже пуганный». Мы прошли мимо гейзерной ванны, но он, видимо, решил взять перерыв и только бурлил нехотя. «Ну вот твой гейзер», — сложил, наконец, два и два щербатый. «Где золото?» «В пещере», — нашелся я. «Чуть подальше большая такая пещера имеется. Туда я все и запрятал». «Вытаскивай», — скомандовал он, сопроводив свои слова недвусмысленным взмахом пистолета. Вот тут-то я, наконец, и решился расчехлить тот самый свой дар, который случайно приобрел в секретном подразделении ИППАНа. От проверяльщиков я его сумел скрыть, а то бы они жизни мне не дали, это уж точно. Но что он у меня есть, я знал так же хорошо, как и то, что солнце встает на востоке, а Волга впадает в Каспийское море. «А в чем заключается этот твой дар?» — спросите вы. И я вам отвечу, могу воздействовать на подсознание других индивидов. Причем действие это сильно дифференцировано. Хорошим людям добавляет жизненные энергии и здоровье, а у плохих сильно убавляет и то, и это. Применение, причем его на практике, связано с моими сильными энергозатратами. Потом сутки ходишь как зомби, поэтому расходовать это дело надо очень дозированно. Вот я и послал мысленный импульс этому щербатому, когда повернулся идти к пещере. Результаты поразили даже меня. Он бросил пистолет, схватился за голову, опустился на колени и начал раскачиваться из стороны в сторону, подвывая при этом. Медлить я не стал. Тут же выключил свой импульс, чтобы не разрядиться, как батарейка 3336L, подобрал Макарова, стукнул Щербатова рукояткой по макушке, потом вытянул ремень из штанов и крепко скрутил у него руки за спиной.